Почему бы тебе не пасть на колени и не поблагодарить меня за это? Хорошо, деньги нужны? Сейчас нет, сказал Антуан. Если ситуация изменится, я воспользуюсь твоей безрассудной щедростью. Вероятно, это случится скоро. Спасибо, друг. Оставь. Ты вернёшь. Я никогда не отдаю долги.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 так легко выскочившим из орта. На самом деле, перестав принимать насторонное, он думал лишь о том, как бы скорее выписаться из больницы. Антуан, казалось, был потрясен услышанным. Зачем тебе это нужно? Ты же живёшь в Нью-Йорке как король. Плата слишком высока. Куда ты поедешь? Чем будешь заниматься? Об этом я ещё не думаю.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 Не так. У меня много друзей, чтобы позволить лучшему из них раствориться без следа в джунглях Америки. Конечно, я дал о себе знать, мягко сказал Майку. Я не в силах отказаться от удовольствия слышать иногда твою игру. Майку, ты самый благородный и верный друг, какого я имел в жизни, с пафосом сказал Антуан, когда твоя речь перестанет напоминать буквальный перевод из росина. грубовато сказал Майклу, стараясь скрыть, как сильно тронули его слова Антуана. А теперь выметаешься отсюда. Доктор говорит, что мне вредно много болтать. Антон встал. Всё-всё, убираюсь. Пожалуйста, поскорее выздоравливай и оставайся прежним Майклом, какого я знаю. Au revoir, mon cher, сказал Майклу. Антон направился к двери, и Майкл заметил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 Я собираюсь бросить свою работу и уехать из города, повторил он, укрепляясь в своём намерении. Майкл блаженствовал, откинувшись на подушку. Не спешас наслаждением, он обдумывал, куда поедет после того, как скажет Корноулу, что им придётся поискать нового человека на его место. Порыв ветра колыхнул занавески на окне, которое Майклу всегда просило оставлять при открытом. Он повернул голову и увидел улицу. За окном медленно кружились большие влажные хлопья первого снега. Майкл улыбнулся, но, «Ну, конечно, подумал он, это часть решения принята за него.